«Теперь, когда мне без малого полвека, а неустроенная жизнь по-прежнему полна беспрерывной, нескончаемой работы, что я могу дать ей, явно выпившей и красного вина боли, и белого вина надежды, как говорят китайцы? Нет, утратить ее по своей воле я не могу. Ничего более драгоценного я не встречал за всю жизнь. Значит, пусть будет так, как поступит она». Вам жаль, что у вас нет учеников. Вернее, так мало. Как вы догадались. Это верно, но я сейчас думал не об этом. Знаю. Когда сказали, что вы свободны. Такая чуть слышная интонация. Я все же могу быть ведьмой за которых вы поднимали мысленный бокал, когда пили чаю меня в первый раз. И я подумала, что, конечно, вы, отдающие всего себя любимому делу, насыщенные знаниями, должны иметь большой коллектив сотрудников, учеников, читать лекции не от случая к случаю, а создать свой особый курс психофизиологии или психической биологии. Представляю, как много было бы у вас слушателей». Да, обстоятельства сложились для меня неудачно, вы правы. До самых недавних лет вообще я вынужден был молчать и заниматься лечением вместо научных изысканий. Сейчас стало легче. Начали говорить в печати о телепатии и даже йоге. Однако инерция еще велика. И, вероятно, я смогу только приготовить почву тем, кто придет после. Ой. Что ж, дело пахаря – хорошее дело. я не удручен. Наука теперь движется уже не одиночками, а громадными следовательскими коллективами. И потому движется очень быстро. Видите это? осознавая, что некоторые отрасли биологии человека везут вот такие одиночки, это, конечно, горько.